мыслях и сомнениях, тем мрачнее они становятся, и для их размножения нет среды более благоприятной, чем изоляция от внешнего мира. Ну и, конечно, многочисленные тщетные попытки найти заклинания тоже не способствовали хорошему настроению. Кристина ведет людей на верную смерть, вооруженная лишь смутной догадкой, что заклинание можно попробовать повернуть вспять, и безрассудным авось. А вось, когда дойдет до дела, заклинание сложится как-нибудь само собой, поможет отпечаток медальона на руке и вообще сам цирк. На фоне удручающей непродуманности ее плана даже замки на песке казались куда более надежными сооружениями. «Мне надо с кем-то поговорить», — наконец призналась себе Кристина. «Нужно с кем-то разделить ношу, стремительно становящуюся невыносимой. Не отдать. Эта ноша теперь только ее, но хотя бы просто выговориться От этого, пусть и ненадолго, но станет легче. На очередной стоянке Кристина вышла из трейлера с твердым намерением положить конец своей добровольной изоляции. Сегодня остаток дня она проведет в чьей-то компании. Например, в своем бывшем трейлере. «Да». На опустевшую кровать Джады, да и на её собственную, подселили двух артисток Облевиона, но она же не ночевать там собирается, всего лишь проведёт время до ночи, а потом вернётся к себе. Правда, белый трейлер сола пока ещё так и не стал для неё полностью своим. И неизвестно, станет ли, но это сейчас меньшее из проблем. Воздух пах лёгким морозцем и поджаренным на костре хлебом. Циркачи готовили обед. Кристина оглядела автокараван, ища кого-нибудь, с кем могла бы поговорить. По знакомой толпе циркачей ярко выделялись потрёпанные, но всё ещё роскошные атласные бархатные камзолы и пышные, расшитые лентами, цветами и блёстками, платья артистов облевиона, словно только что вернувшихся с венецианского маскарада. Даже несколько дней спустя новые обитатели Коллизиона — упорно и категорически отказывались снимать маски и костюмы. Страх удаления оставался слишком силён и с лёгкостью перевешивал соображение комфорта. Надо бы с ними поговорить, успокоить, убедить, что раз они в коллизионе, ничего плохого с ними не случится, и они могут, наконец, снять свои маски. Но, положа руку на сердце, Кристина и сама не знала наверняка, действительно ли с ними Ничего не случится. Да, Мануэль сменил цирк, и Денни тоже их не удалила. Однако сработает ли это так же с циркачами облевиона Мануэль и Денни сменили один действующий цирк на другой, и тот их принял. Но Аблевион уже не был действующим цирком. Он медленно и неотвратимо умирал. Означает ли это, что все его артисты тоже обречены, где бы они ни оказались? Кристина прикрыла глаза и глубоко выдохнула. «Везде проблемы. Куда ни глянь, одни проблемы и загадки, требующие решения. И их слишком много для нее одной. Напомнив себе о цели поговорить хоть с кем-то, чтобы отвлечься и немного развеяться, а если повезет, то и разделить хотя бы часть тревог, Кристина стала высматривать в толпе розовые волосы Рионы. Подруга ей сейчас очень пригодится. Риона нашлась позади одного из грузовиков, вместе с Витом, стоявшим совсем рядом. В очень условном уединении позади кузова машины, нагруженной каруселью, эти двое были так глубоко погружены в какой-то разговор, что Кристина решила им не мешать. Может, ей поговорить с Те? Но он вряд ли ей поможет. Все его ответы обычно крайне загадочны и вызывают еще больше вопросов. апи Но он не говорит в ответ. Да и потом, после возвращения из Апскуриона, а точнее после того, что Кристина узнала про его истинную природу, она просто не знала, как себя с ним вести. Ведь он не человек. Ковбой? Ах, будь ковбой человеком, она была бы рада выложить ему все, что у нее на душе. Стрелок казался ей тем, кого не испугаешь тяжелой ношей. Он подставит свое плечо, предлагая разделить вес, да еще и пошутит, рассеивая страхи. Как же жаль, что и он не человек. Летун? Кристина слишком мало его знала. все бы и Кьяра? Но они горюют по Хотя, если бы и не горевали, она не стала бы им ничего говорить. Они совсем не близки, да и, честно говоря, Кристина не испытывала к ним особой симпатии. И даже не из-за них самих а из-за джады, чья невидимая тень словно по-прежнему на них лежала. Воздушные гимнасты? Акробаты? Силач? Ходулисты? Народу в цирке было немало, но все они оставались для Кристины еще более незнакомыми, чем тот же Летун. Как же так вышло? Ведь она провела в коллизионе немало времени. Ответ пришел сам собой. Кристина была слишком занята собственными переживаниями, чтобы ближе знакомиться с товарищами по несчастью. Кристина продолжила осматривать толпу циркачей, неосознанно надеясь увидеть в ней графитово-серые глаза Фьора или белокурую голову Денни, хотя бы прекрасно понимала, что в цирке их больше нет. Перед ними она могла бы выговориться, не опасаясь выглядеть неуверенной, растерянной и слабой, и они бы ее не осудили. Фьор — крепко взял бы её за руки, предлагая безмолвную поддержку, а денни мгновенно развеял бы напряжение и поднял настроение какой-нибудь лёгкой забавной шуткой. Жаль, что их больше с ними нет. И очень жаль, что она даже не может отправиться на их поиски. И мысль о том, что этим можно будет заняться сразу после того, как план Кристины притворится в жизнь, не слишком утешала. Во-первых... Не было никаких гарантий, что его и впрямь дастся выполнить, а во-вторых, к тому времени и Фьор, и денни скорее всего, просто исчезнут, как и все, кто провел слишком много времени вдали от своего цирка. Кристина сжала виски и на миг закрыла глаза. Она так устала, что любая мысль, какая бы ни пришла ей в голову, обязательно приводила к самым печальным размышлениям. Кто-то подошёл к Кристине, и через мгновение у неё на талии крепко сомкнулись тёплые детские руки. «Всё будет хорошо», — услышала она, и эти простые, затёртые от частого использования слова, почему-то ужасно её растрогали. Не открывая глаз, она обняла обезьяныша, больше не беспокоясь о том, кто он такой и как ей себя с ним вести, — и прошептала, крепко зажмурив глаза, чтобы не пролились слезы. «Спасибо, Апи». Так они и стояли, обнявшись, пока мальчишка цирковой поправила себя Кристина, наконец не разомкнула объятия, не взял ее за руку и не повел куда-то. А она и не подумала спрашивать, просто послушно шла за обезьянышем, пока он не привел ее в самый хвост автоколонны. там Забравшись в кузов грузовика, в одиночестве сидела глубоко погруженная в себя графиня и смотрела вдаль невидящим взглядом. И Кристина поняла. «Да, Апи прав. Вот с кем ей надо поговорить. стой на кого должность директора свалилась так же внезапно и неожиданно, что она оказалась к ней совершенно не готова. Графиня тоже испытывала страх и сомнения» кристина слышала ее признание ковбою признание которое тогда так ее поразили ведь графиня оказалась такой сильной и уверенной в себе она как никто другой поймет через что сейчас проходит кристина доверие давалось нелегко избавление от долго взращиваемой неприязни тоже и все же Риона не могла не признать, что ее отношение к Виту изменилось, даже несмотря на то, что часть ее по-прежнему этому противилась. Однако изо дня в день голос этой части становился все тише и тише. «Мы никогда по-настоящему не знали друг друга тогда», задумчиво сказала Риона, рассматривая линии татуировок на запястьях Вита. Я была слишком зла на отца, пытающегося использовать меня ради своих целей, а ты... А что ты нашел во мне той? Я была капризной, эгоистичной, самовлюбленной стервой. Что тебе могло во мне понравиться настолько, что ты пошел на это? Она провела пальцами по черным линиям на коже. Вит слегка пожал широкими плечами и улыбнулся. Ты была очень красивой. Риона всерьез размышляла, не обидится ли ей на это заявление, пока не заметила бесенят, пляшущих в глазах Вита, и поняла, что он ее просто поддразнивает. «А, серьезно? И поверь, я не напрашиваюсь на комплимент. Я правда не понимаю. Когда я только оказалась в коллизионе, все называли меня принцессой и не без оснований». «Если я скажу, что всегда видел, какая ты настоящая...» под всей этой мишурой бунтарского протеста и злости на отца. Ты мне поверишь?» «Тьфу!» Ориона усмехнулась. «Я серьёзно. Ты сильная и упорная. Ты твёрдо знала, чего хочешь, точнее, чего не хочешь, и отказывалась прогибаться под чужую волю, и меня это восхищало. Даже если тем, что ты не хотела, был я». «Да уж, много же у меня осталось этого упорства, когда я оказалась здесь». Столько времени терпеть кабара. Но там с отцом ты знала, что у тебя есть другой выход, а здесь его не было. Кроме удаления, конечно, но это слишком жестокий выбор. До появления Крис никто не знал, что настоящий директор цирка может тебя перераспределить на другой номер. Как мило, что ты меня оправдываешь там, где я сама не вижу себе оправданий. Витт убрал розовую прядь, упавшую Рионе на лицо, и мягко предложил. Может, не будем оглядываться на прошлое и копаться в нём. Было и было. Главное, что оно прошло. Лучше смотреть вперёд. Вперёд? Это к плану Крис собрать то заклинание, распустить все цирки вернуть нас в жизнь? Ты думаешь, у неё получится? Я просто... Я говорю эти слова и в то же время сама не верю в то, что это всё реально. Колдовство, заклинание. Как ты можешь не верить, когда столько времени провела среди всей этой цирковой мистики? Единственное, что изменилось после рассказа Крис, это то, что мистика получила объяснение. Да, невероятное объяснение, но... Слушай, кому как не нам быть привычным к невероятному? В конце концов, мы в нем живем. Это правда, — тихо согласилась Риона и поймала себя на мысли, что прямо сейчас... Ей хорошо и спокойно. Это было так странно. После бесконечности, полной одиночества и нервного напряжения. Это казалось таким неправильным — чувствовать себя хорошо и спокойно сейчас, когда привычное существование цирка катилось ко всем чертям, а впереди их ждала подлинная неизвестность. И тем не менее, факт оставался фактом. Ей было хорошо и спокойно. И, кажется, она догадывалась о причине. Она стояла рядом с ней. Высокая, широкоплечая причина, которую Риона так долго ненавидела, а сейчас только училась принимать свое собственное изменившееся отношение. Но ей совершенно точно стоило его принять, потому что если рядом с каким-то человеком можно чувствовать себя так комфортно, То его обязательно нужно оставить в своей жизни а будущее про которое я говорю это то которое будет потом после того как у крис все получится у нее получится и мы все ей поможем и мы вернемся обратно в наши жизни сказал вид даже думать об этом было странно оказавшись в Риона категорически запретила себе всякие мечты о возвращении и сейчас позволить себе, пусть даже в воображении, представить, что они возвращаются обратно, в привычную жизнь. Это было очень странно. И, к удивлению, ничуть не радостно, а, наоборот, максимально некомфортно. «Если мы и правда вернемся, мне будет страшно», — прошептал Ориона, — И часть её по-прежнему не верила, что она открывает душу и признаётся в своих самых потаённых чувствах Виту. Мне, кажется, я забыла, как это жить прежней жизнью. Я боюсь, я разучилась. Я не сумею. А прежняя жизни не нужна. Я не хочу быть прежним Максом, а ты вряд ли сможешь стать прежней Ритой, даже если захочешь. «Мы начнём новую жизнь, и у нас обязательно получится». «Ты думаешь?» — с неподдельной тревогой спросил Ориона. «Кто бы мог подумать, что мысль о заветной свободе от коллизиона вызовет у неё такой страх?» «Я уверен», — ответил Вит так спокойно и так твёрдо, что Ориона как-то сразу ему поверила. Или ей просто отчаянно нужно было поверить. «В конце концов», — добавил он с кривой усмешкой, ты выжила в коллизионе под атаками гончих под ножами кабара на смертельно опасной сцене обскуриона что после этого выжить в нашем прежнем мире и правда согласилась риона и почувствовала как ей стало легче и потом продолжил вид и взял ее за руку если делать это вдвоем то нам будет вдвое легче справиться разве не та Реона кивнула и даже и не подумала спорить. Кристине не пришлось ничего объяснять. Собственно, она вообще не успела ничего сказать. Графине было достаточно бросить на нее один взгляд, чтобы сразу все понять. Графиня без слов завела Кристину в автобус, где сейчас жила ненавязчиво выгнала посторонних, усадила ее на кровать, сунула в руки тяжелый керамический бокал с чем-то горячим и ароматным, пахнущим яблоками, корицей и осенью, и приказала тоном, которому невозможно противиться, «Пей». Кристина послушно отхлебнула, горячий пряный напиток мягко потек по горлу и вскоре в груди словно распустился цветок целительного тепла. Уже не дожидаясь команды, Кристина сделала еще один глоток, а потом еще. Графиня сидела напротив, внимательно за ней наблюдая, и казалась особенно хрупкой и миниатюрной в своем любимом объемном худи. «Надеюсь, на этот раз не снотворная?» — улыбнулась Кристина, приподнимая чашку. Графиня рассмеялась, тоже вспомнив ночь их знакомства, когда испуганная, ничего не понимающая Кристина оказалась в коллизионе. «Нет, просто яблочный сидр, по моему особому секретному рецепту». «Вкусно», — протянула Кристина и сделала еще глоток. «Как ты это выдерживала?» Графиня сразу поняла, о чем хотела спросить Кристина. «По одному дню за раз, Крис. По одному дню за раз. Да и один-то день порой давался нелегко». «Не то слово», — пробормотала Кристина, и спрятала свои эмоции в бокале с сидром, сделав ещё один глоток. Рафиня вздохнула и потеребила серёжку со вздетым в неё крестиком. Крупный камень в её перстне поймал луч света и ярко его отразил. Мне правда жаль, что у меня нет никакого рецепта, чтобы поделиться. Я пробыла директором слишком недолго для того, чтобы обзавестись какими-то полезными приёмами. Можно сказать, мне в этом повезло, хотя, если учесть... Как это все для меня закончилось? Точнее, едва не закончилось. Оборванная фраза повисла в воздухе, графиня нахмурилась и отвернулась. — Ты так никому и не рассказала, что с тобой произошло? — выждав для приличия минуту, деликатно спросила Кристина. Она умирала от любопытства, что же случилось с графиней и ковбоем после того, как оба исчезли из ретроавтомобиля на подъезде к городку, название которого она сейчас даже не могла вспомнить. Графиня покачала головой. «А хочется?» «Не знаю», — подумав, медленно ответила та. «Не знаю, это не... нет?» — заметила Кристина. Графиня усмехнулась. «Ты же понимаешь...» Что я на это могу ответить? — Что это и не «да», — кивнула Кристина. — Но если вдруг твое «не знаю» превратится в «да», я всегда готова выслушать. Графиня промолчала. Кристина отставила бокал с остатками сидра, устало откинулась назад, уперевшись затылком в стекло окна и протяжно вздохнула. «И почему это счастье выпало именно мне, из всех циркачей? Здесь же столько людей, куда старше и опытнее меня!» Я задавалась тем же самым вопросом, — сочувственно кивнула графиня. «Я знаю», — ляпнула Кристина, не подумав. Поймала вопросительный взгляд собеседницы, пожала плечами в безмолвном «а почему бы и нет?» и показала ладонь с круглым ожогом. Эту метку на мне оставил амулет после того, как я взяла его в руки в кибитке. Время от времени он сам собой пробуждает во мне способности, которые я, увы, не контролирую. Я то вижу какие-то сцены из прошлого, то слышу, что говорят другие, хотя сама при этом нахожусь далеко. Как-то раз я проходила мимо трейлера сола и благодаря ему случайно услышала твой разговор с ковбоем. «А!» — коротко воскликнула графиня и нахмурилась. Да, это был не лучший мой момент. Почему? — не поняла Кристина. Моменты слабости вряд ли можно внести в актив того, чем можно гордиться. А я не согласна. То, что ты называешь слабостью, я бы назвала искренностью. Ты себе не представляешь, как это мне тогда помогло. Помогло? — искренне удивилась графиня. Да. Ты казалась мне такой сильной и спокойной, Такой уверенной в себе, то, что в глубине души ты, оказывается, переживала, волновалась и сомневалась, стало для меня откровением и облегчением, потому что я тогда тоже ходила, загруженная своими проблемами. Мне казалось, что я не справляюсь, и я злилась на себя за это, тем более вокруг все такие крутые такие сильные, а я конечно, тогда я еще и не представляла, что скоро на меня свалится такое, на фоне чего все проблемы станут сущей ерундой. Кристина покачала головой, вспомнив, какой она была, когда только попала в коллизион. Вот бы ей сейчас те проблемы. Это же не проблемы были, а так ерунда. Но тогда они казались катастрофой вселенского масштаба. В любом случае, когда я поняла, что на самом деле тебе, оказывается, тоже не так просто всё даётся, мне стало легче. Легче с самой собой. Я перестала так сильно на себя злиться. «Неожиданно», — пробормотала графиня, а потом внимательно посмотрела на Кристину. «Я, конечно, пробыла на твоём месте совсем недолго, но я догадываюсь, какой это сильный стресс» мне то достался цирк в своем привычном так сказать режиме и то я переживала а уж сейчас когда мы замахнулись аж на слом всей системы давление должно быть в разы сильнее из всего сказанного кристину больше всего зацепило мы это короткая мы сказанная будто вскользь между делом очень ее согрело даже стало легче на душе но знаешь как говорят продолжила графиня на долю каждого человека выпадает ровно столько трудностей сколько он может вынести идиотское высказывание фыркнула кристина если бы это и правда было так люди не убегали бы от своих проблем в пьянство наркотики и суицид они просто сдались раньше времени пожала плечами графиня но я вот что хотела тебе сказать то что ты сейчас чувствуешь смятение растерянность, страх подвести и даже гнев — это нормально, по себе знаю. Если это тебя утешит, никто не ждёт от тебя ответов на все вопросы и исключительно безошибочных решений». «Да неужели?» — недоверчиво покачала головой Кристина. «Зачем идти за директором, который так мало знает и в чьём плане прорех больше, чем... чем комментариев в соцсетях знаменитостей?» «Будь я на вашем месте, я бы сама за собой не пошла». Ну, «У нас как бы нет особого выбора. Директора мы получаем не через демократические выборы, его назначает цирк, а нам остаётся только его слушаться». «Это утешает», — саркастически воскликнула Кристина. «Но и у тебя тоже не было выбора, когда цирк назначил тебя директором», — напомнила графиня. «Ты об этом не просила, ты этого не хотела». «Впрочем...» Мы все здесь оказались не по своей воле. Нас изначально лишили любого выбора. Мы, можно сказать, заложники этого цирка. И ты такая же заложница. Только тебя поставили ещё более трудные условия. И ты вывозишь ситуацию как можешь. Не думаю, что многие разделяют эту точку зрения. А зря. Ты не рвалась в директора. Тебе сейчас страшно, и это все понимают. Ну, «Большинство из нас», — уточнила графиня, поймав недоверчивый взгляд Кристины. Кристине очень хотелось поверить словам графини, и она позволила себе это сделать, хотя понимала, что далеко не все так рассудительны, как иллюзионистка, и далеко не все будут столь же понимающими и снисходительными к ее ошибкам. Но от того, что это понимал хоть кто-то, уже становилось легче. «Не закрывайся», — посоветовала графиня. Не прячься от всех. В одиночестве приходят худшие мысли. Если долго находиться в изоляции, можно и впрямь поверить, что ты совсем одна. А это не так. «Правда?» — с надеждой спросила Кристина. «Правда», — твердо ответила графиня. «Мы понимаем, что стоит на кону. Мы понимаем риски и готовы на них пойти, потому что... Ну, невозможно так жить. Это вообще не жизнь, а жалкое ее подобие». И ради чего? Призрачной возможности ухода? Мы даже не знаем, что там за уходом. Мы живем в постоянном страхе удаления. Мы боимся каждого представления. А вдруг оно станет последним? Попав в коллизион, мы все верили, что кроме вот этого всего для нас больше ничего нет. Нет других вариантов, нет другого выбора. Благодаря тебе выбор появился. Да, непростой. Да, очень рискованный. Но это выбор которого раньше у нас никогда не было, и это само по себе прекрасно. И мы его сделали. Кристина долго молчала, осмысливая все, что услышала, и принимая это. Когда она поднялась, то была уже не Кристиной, а Крис, директором коллизиона, готовой нести ответственность, которая ей выпала, и делать все, что в ее силах, чтобы это получилось как можно лучше. А если этого всего вдруг окажется недостаточно, ну, об этом лучше не думать. Лучше думать о том, что эту ношу она тащит не в одиночку, и в этой битве она не одна. С ней коллизион. Глава десятая. Когда гончие выследили следующий цирк, это стало понятно каждому. Поднятый шатер говорил сам за себя. Кристина сразу же отметила крайне необычную расцветку купола. Белые полосы перемежались полосами светло-коричневого с золотистым отливом цвета. Казалось, на земле стоит бронзовый каркас шатра. Над входом красовалась вишнево-красная надпись «Инфинион», вокруг застыли безмолвные карусели и аттракционы. Кристина загляделась на них. Они были... Не просто винтажными оказались выходцами из века паровых машин, корсетов и длинных юбок, первых автомобилей и телеграфа. Неужели настолько старые карусели по-прежнему могут быть рабочими? Судя по звукам музыки и сочащемуся сквозь щели в шатре свету, прямо сейчас цирк давал представление. Высыпавшие на улицу артисты коллизиона с жадным любопытством рассматривали новый цирк и нерешительно переглядывались с одним и тем же вопросом в глазах. А им можно зайти внутрь и посмотреть. В многочисленных правилах, прописывающих «можно» и «нельзя» в рамках существования в цирке, не было ни слова о том, чем грозит посещение выступлений чужого цирка. Возможно, и ничем — но строгие ограничения и запреты давно взрастили в циркачах страх перед всем, что не укладывалось в четко очерченные рамки их существования. Каждый хорошо помнил, что случилось с графиней и ковбоем, когда они рискнули поехать в город без афиши. Правда, оба вернулись — Но один из них оказался не человеком, а вторая бледнела всякий раз, когда ее спрашивали, где она была и что произошло, и все это вместе не способствовало желанию тестировать границы привычного на прочность. Въевшийся в кожу страх «не высовывайся, не отходи ни на шаг в сторону», советовал тихонько дождаться окончания представления и потом поговорить с циркачами. Однако любопытство... О, это любопытство! этот мощный двигатель прогресса подталкивала вперёд тебе ведь хочется посмотреть какое представление дают коллеги по несчастью ну иди же посмотри это здесь совсем рядом ну что мадам директор будем дожидаться снаружи или нам можно взглянуть на коллег громко спросил кабар Кристина покопалась в доставшейся ей энциклопедии наследной памяти и не нашла ничего страшного, связанного с посещениями других цирков. Это не значило, что ничего страшного точно не случится, но всё же ей стало несколько спокойнее. "Я думаю, мы можем зайти", сказала Кристина. "Апи", позвала она, ища обезьяныша взглядом в толпе. Она хотела попросить его остаться в Колизеоне. В ее памяти не было никакой информации именно на этот счет, но интуиция подсказывала, что их цирковому лучше не соваться на территорию чужого цирка, и Кристина собиралась ей следовать, рассудив, что, возможно, получила не только коллективную память, но и накопленный опыт, тот, который заставляет отпрянуть в сторону ровно за миг до того, когда тебя собьет машина. Впрочем, аппи циркачами и не было. Почему-то заволновавшись, Кристина оглянулась на припаркованный автокараван Коллизиона и с облегчением увидела ушастую головку в одном из окон автобуса. В других окнах виднились потрепанные венецианские маски. Запуганные циркачи Облевиона даже и не думали о том, чтобы рассмотреть инфинистерство,